Оро призывающий. Микромант города Москва. Часть 6 Революция. Глава 1 Отчаянный бой. Вспышка была внезапной, слепящей и удивительно болезненной. Даже сломанные ребра отступили на задний план, когда она возникла. «Что за хрень?» Олег попытался сообразить, что же ему делать. «Если я...» «Не превращайся в призрака!» Буквально заорал Влад, прежде чем Олег успел закончить свою мысль. «Сейчас эта хрень причиняет тебе боль. Ее цель – вынудить тебя перейти в призрачную форму. И тогда все!» «Но я же только что...» Олегу было больно даже думать. «Только что был в призрачной форме...» Ты держался достаточно далеко, чтобы он об этом не знал. Влад тоже был серьезен. Признак того, что угроза нешуточная. Думал меня обмануть? Марк Толус быстро приближался к нему. Я сразу понял, что тут без тебя не обошлось. И знаешь что? Включить неприкасаемого? А поможет ли? Ведь случае с Титовым не помогло. «Теперь тебе конец», — продолжал паук. «А вместе с тобой и твоим дружкам, и твоему плану... Кстати, я уже понял, где твои дружки. Они тут, в твоем замке. Или уже в моем?» Новая порция синих молний вылетела со стороны Кирилла. Тот только-только начал приходить в себя, но видящий во все стороны паук без труда уловил их своей аномалией. «Холод! Песок!» — хмыкнул он. «Ты не знаешь, какие бывают климаты в моем родном мире! Я выживу везде и даже не почувствую этого!» «Ты слишком много болтаешь, Марктулус!» — сумел выдавить из себя Олег сквозь боль. «Болтает? Он же просто щелкает жвалами!» – удивился Кирилл, а затем снова исчез. Или это слепящий свет играл со зрением Олега? «Готовься выйти из этого состояния!» – скомандовал Влад. «Я смогу отключить его на пару секунд, точнее перенаправить эффект на другую цель, на зомби, но он быстро атакует снова!» Олег кивнул. Всё, что угодно, за один только шанс. Боль была действительно огромной. Краткий миг, и рядом появились сразу десять зомби. Вслед за этим башню тряхнуло. А это кто? Влад или Виктор? Может, ещё кто-то? Так или иначе, в этот же момент Олега отпустило. марк Марктолус ещё не понял этого и поэтому приближался. Олег отпрыгнул в сторону. «Ну нет, у него есть только один удар, иначе Марктоус ответит, и ответит так...» «Лови!» – раздалось из пространства, и молнии Кирилла принялись мелькать со всех сторон, лишь чудом не задевая самого Олега. «Продумай свою атаку, пока Кирилл отвлекает его», – велел Влад. «У тебя один шанс». «Знаю!» – согласился Олег. «Слушай!» «У меня в инвентаре же еще остались те балки, ну, которыми я...» «Нет, ты их уже выложил», — ответил Влад. «Из тяжелого есть только техника из бункера». «Отлично!» Олег вспомнил, как отлетел в сторону Викинг, когда он запустил в него шкафом из инвентаря. «А ведь тот был легче техники, а Викинг — воин, и защитой владеет отлично!» Движение и Кирилл снова отлетает к стене. Олега посетила стойкое чувство дежавю. Точно такой же полет, точно такая же кровь, как и в первый раз. Да, атаки Марк Толуса пережить сложно. Если бы не Антон, наверняка он сейчас матерился во весь голос, от Кирилла бы уже ничего не осталось. «Тебя не успеют снова исцелить!» Марк Толус поднял свои лапы, и занёс их над убийцей. «Никакой маг не оживит труп!» «А как же я?» — крикнул Олег. «О, не беспокойся! Я не отвлекусь на тебя и не оставлю недобитого врага за спиной!» — хмыкнул Марктолус. «Один раз ты это уже сделал!» Олег снял с себя шлем и кинул его на пол. «Ого! А тут действительно было морозно!» «Одного раза достаточно!» – проревел марктолус обрушивая свои лапы. «На то место, где только что лежал неподвижный и почти бессознательный Кирилл. Отлично! Тот все же успел ускользнуть!» «Я бы на твоем месте не радовался!» – заметил Влад. «Я вижу Кирилла. Ему нужно время на восстановление!» пока он может только защищаться, но не атаковать. Значит, атаковать придется ему. Ну что ж, в голосе Марк Толуса звучала ярость. Пора кончать с этим. Мне надоедает, когда жертва принимается играть в пауки-мушки. Пузыристые искажения заплясали по всей комнате, как сотни резиновых мячиков-попрыгунчиков запущенных кем-то свободный полет. Откуда-то с новым криком боли выпал Кирилл. Два шара задели самого Олега, и тот ощутил новый приступ боли, такой же сильный, как и прежде, как будто его мышцы выворачивались наизнанку, как будто с него сдирали кожу. Судя по зомби, так оно и было. Все десять мертвецов фактически распадались на отдельные части тела, попав под град аномалий. Тяжелый компьютер полетел марктолуса Без лишних слов, ни к чему было предупреждать врага об атаке. Снаряд попал в цель. Конечно, сложная машина не была предназначена для метания в гигантских пауков, и тем не менее, она весила тонну, а может и несколько. Аппарат явно был старым. Сейчас такие вещи делались куда более компактными. Хорошо, что в этом бункере давно не обновляли технику. Да уж, удар вышел действительно эффективным и эффектным. По гладкому полу кристаллической комнаты, как по льду, компьютер врезался в тело Марктоуса и помчался дальше. Лапки паука ломались, как тонкие ветки, тело оказалось смято. Именно так обычный земной паук давится тапком или газетой. «Ого!» – Кирилл поднял голову. «Что это было? Откуда ты взял эту штуку?» «Да так!» – пробормотал ошарашенный Олег. «Я очень запасливый!» Марк Толус дергался, придавленный огромным весом, но это были уже судороги. По крайней мере, Олег так надеялся. «И ты что?» – Кирилл поглядел на него через маску. Мог сделать так в любой момент? А зачем мы тогда вообще? Не знаю. Олег попытался поднять руку и чуть не рухнул. Его раны, в отличие от ран Кирилла, болели с прежней силой. Антон никак не мог исцелить их. Сделать-то мог, заметил Влад. Но не факт, что сработало бы так же хорошо. Кирилл очень постарался, изматывая его молниями и нанося одну рану за другой. «И даже сейчас не расслабляйтесь, он ещё жив». «Без тебя бы не вышло», — повторил Олег Кириллу. «Он был ранен, только поэтому…» «Я…» — раздалось из-под компьютера. «Ещё… не… был…» «Берегись!» Кирилл моментально заметил угрозу, и выставил перед собой целый щит из синих светящихся молний. Когда Марк Толус был покалечен, аномалии вырубились, но если он жив, что мешало ему включить их снова в любой момент? Компьютер начал приподниматься. Часть лап Марк Толуса была изломана, часть трепыхалась, но, кажется, паук ничего не мог сделать ими с громоздким аппаратом. Физическая сила не была его коньком. Особенно в таком состоянии. Кирилл стоял на стороже, готовый атаковать в любой момент. «Мне бить его», — уточнил он. «Что происходит? Он сейчас сдохнет или нет?» «Если он добьет его, Марктоус, конечно, сдохнет», — рассудил Влад. «Но тогда ты не сможешь поглотить его душу, чтобы вылечить твои раны. Такой здоровой души как раз хватит». «Не трогай!» – остановил Кирилла Олег, слабо махнув рукой. «Трогай только, если он вырвется. Точнее, нет, бей по лапам. Так, чтобы не убить, но максимально ослабить». Кажется, у марктолуса ничего не получалось. Он не мог вылезти из-под груза, не мог атаковать магическими спецэффектами. Пузырьки искажения по-прежнему возникали рядом с ним. Но теперь это было ближе к бульканью воды в чайнике. Лёгкие потуги, не имеющие почти никакого эффекта. «Доволен», – проговорил Марк Толус, старательно игнорируя синие молнии, летящие в него. «Ты меня победил. Или думаешь, что победил? Хочешь узнать, что будет дальше?» «О чём он говорит?» Олег попытался шевельнуться, и все его тело снова расцвело болью. «Чего нам ждать?» «Минуту», – пробормотал Влад. «Точно!» «Что? Что ты там увидел?» «Титов. Он уже близко, и он идет сюда. Кажется, это и был запасной план марктолуса Отвлекать вас, пока не прибудет его тяжелая артиллерия». «Он уже под его контролем? Полностью?» В глазах Олега отразился испуг. Он видел, на что способен победитель. «Похоже, да». «Так чего ты тянешь?» – не понимал Кирилл, треща молниями. «Мне действовать или нет?» «Погоди!» – Олег встал и вытянул руку. В ней появился меч Владыки. «Я сам!» «Ты сейчас же это не из-за каких-нибудь глупых счетов», — уточнил Кирилл. «Если мы сейчас сдохнем из-за простого «не трогай его, он мой», будет не смешно». «Нет». Олег быстро шел вперед, пытаясь игнорировать боль. «Я должен сделать это по другой причине. продолжая его сдерживать. Если он выберется из-под завала, все кончено». Марктолус почти не шевелился. Град синих молний причинял ему сильнейшую боль, возможно, такую же сильную, как та, что сейчас испытывал Олег. Это немного успокаивало и примеряло с реальностью. Каждый шаг отдавался адской болью. Но до Марктолуса оставалось всего три шага. Два. Один. Олег занес меч. Без первого удара, который был потрачен уже давно, он бы никогда не отрубил голову Марктолусу, если бы тот был в своей обычной форме. Но тот уже затих и почти потерял сознание. Значит, есть шанс справиться и своими силами, возросшими с тех пор. Молния, молния, молния. Это казалось похожим на нудную, монотонную долбежку. Если сейчас этот удар не сработает, «Быстрее! Титов уже внутри цитадели!» — поторопил его Влад. «Удар!» Но у марктолуса не было красивого последнего слова, не было картинных жестов, он просто сдох. «Изъять и поглотить душу!» После бесконечно долгого пройденного пути у Олега едва хватило сил отдать эту команду, а затем его окутал ледяной успокаивающий холод. На лестнице раздался топот. «Аккуратнее!» Олег выставил меч к самодельному дверному проему. Боль утихла, хотя еще отдавалась в мышцах. «Это Титов!» «Он тут?» Кирилл скинул руки. «Откуда ты знаешь?» Титов шагнул в комнату и замер, пройдя три шага. Его глаза глядели вперед тупо и бессмысленно. «Кажется, Марк Толус успел приказать ему идти сюда», заметил Олег, пиная отрубленную паучью голову. «А больше ничего не успел приказать».